Глава 18. Работа отвлекает. Так что я просто решаю дать Лере остыть, чтобы завтра прийти извиниться и отдать деньги. Теперь-то она точно должна принять их, раз изначально виноват я. Миронова я привожу в чувство и отвожу домой. Молча. Но перед тем, как он выходит, не могу не напомнить. «Чем чаще ты будешь крутиться возле Шевченко», тем больше поводов у меня будет сообщить об этом твоей жене. А ты? А я не прихожу к ней с цветами и в костюме. Ну да, ты просто ставишь ей двери за сто штук. Думаю, была бы у тебя возможность, ты бы тоже поставил. Все, свалил из моей машины». Он хмурится, но выходит, не сказав больше ни слова. «Очень надеюсь, что до него дошло, и к Лере он больше не сунется». Я же еду в магазин, покупаю краску и до самого вечера остервенело крашу стены, чувствуя, как от запаха краски меня начинает мутить. Хреново, конечно, но зато, когда звонит Инна и просит ее забрать, я уже почти закончил. Осталась одна стена. Надеваю рубашку, джинсы, спортивный пиджак. Уже закрываю дверь и поворачиваюсь, чтобы уйти, но торможу, всматриваясь в полотно, за которым скрывается Лера. Обиженная, злая. А может не ждать, может сейчас извиниться. Время еще есть. Подхожу вплотную и нажимаю звонок. Шагов не слышу за дверью, но утром чувствую, что в глазок смотрит. Еще днем у меня были все шансы затащить соседку в постель, а что теперь? Остается только фантазировать о том, что у нас могло бы быть. Нажимаю на звонок снова. Тут, скорее, чтобы совесть свою очистить. Я был виноват, я поставил ей двери. С меня больше никакого спроса. Я оставлю деньги под дверью. Если не заберете вы, то их утащит кто-то другой. И это будет на вашей совести. Провокация. И я ждал, что Лера на нее откликнется. Но дверь осталась закрытой. Я бросил конверт с деньгами прямо под нее и спустился на один пролет. Жду. Она, конечно, гордая, но вряд ли такая расточительная, чтобы разбрасываться такими суммами и она меня не разочаровывает. Открывается дверь, высовывается рука и забирает конверт. Теперь моя совесть чиста, и я могу жить дальше, не думая о соседке и больше не надеясь заглянуть в ее белые трусики. Выезжаю с парковки, зачем-то продолжая смотреть на машину Леры. Обыкновенный старенький седан, явно требующий ремонта. Но меня это не должно заботить. Думаю, мы даже общаться не будем. И если так пойдет дальше, то и видится. И совсем скоро я просто забуду, как она выглядит. Ее синие глаза, тонкие мягкие губы, нежную кожу, от которой до сих пор пальцы колет. Еду за рулем, голову встряхиваю. Все нормально, но ощущение такое, словно я что-то забыл. Свербит, не дает расслабиться. Был бы у меня утюг, я бы обязательно вернулся, чтобы выключить его. А так еду дальше. Торможу возле ресторана, где у Инны встреча с женой олигарха. Захожу внутрь, оценивая пафосную обстановку. Когда я был совсем юнцом... Я мечтал тусить в таких местах, я мечтал о богатой девушке, о крутых тачках, но только получив все это, понял, что ни хрена это счастье не приносит. Отказавшись от всего этого в пользу работы ментом, я надеялся, что найду удовлетворение здесь, в Новосиби, но и тут счастье не обрел. Живу по накатанной, особо не напрягаясь. Обычно именитые психологи говорят, что мотивации нет, чтобы напрягаться, чтобы воевать и искать то, что искал так долго. Вот даже эта жена олигарха, Ульяна Литвинова, красивая, холёная, обеспеченная, брюнетка, но в глазах такая усталость, словно это она каждый день стоит на рынке и продает фрукты, как когда-то моя мама. Богатые тоже плачут. «О, Лёшенька, привет!» Подрывается Инна, целуя меня в губы. Я же киваю Литвиновой и сажусь рядом, не слишком вежливо спрашивая. «Скоро вы?» Литвинова поднимает брови, а Инна сглаживает неловкость. «Закажи себе что-нибудь, мы только начали». Я заказываю себе стейк, пока Инна задает простые вопросы. Почти не слушаю, утыкаясь в телефон, зачем-то открывая досье Леры. «Итак, Ульяна, вы ведь из простой семьи?» «Да, мои родители работали на заводе, но умерли, когда мне было четырнадцать». «Вы попали в детский дом?» Она отвечает, а мне в голову невольно приходят слова Леры, что ее сын мог попасть в детский дом. У вас было тяжелое детство, но вам повезло. Как вы познакомились с Николаем? Ой, это такая смешная история. Он был женат на моей сестре, и я частенько у них бывала, помогала ей по хозяйству, потому что она работала. О как! И что же случилось?» Вцепляется Инна за сенсацию, а я цепляю взглядом бывшую фамилию Леры — Литвинова. В мозгу стреляет. Но ведь сколько таких фамилий может быть по Новосибирской области? А Лера жила именно в области. «Вы отбили ее мужа?» «Господи, с вами нет, конечно. Она не хотела детей. Они часто ссорились по этому поводу. И я, конечно, занимала позицию сестры, но уже тогда поняла, как сильно люблю Коленьку». «Никогда не думал, что бабские истории...» Мне будут так интересны. Но я, отрываю взгляд от экрана телефона, и смотрю на эту Ульяну. Она врет. Это настолько очевидно, что кажется, что вот-вот все рассмеются и покажут скрытую камеру. В ее голосе столько откровенной неприязни к сестре, что сразу становится понятным, что именно она разрушила брак своей сестры легко заняв ее место. Когда они в очередной раз поссорились, она просто уехала, переспала с кем-то и вернулась в совершенно непотребном виде. Горлу подкатывает тошнота, и я не могу напомнить. Вы, конечно, понимаете, что если Инна опубликует эту статью с именами, то ваша сестра будет признана шлюхой, а вы просто замечательной и святой. Что? Не понимаю. «Не обращайте внимания», — смеется Инна. «Просто Леша у нас офицер полиции, слишком за всех переживает, всем готов помочь. Я, конечно же, не буду публиковать подробности, просто несколько предложений о том, как вы стали женой Литвинова. А что случилось дальше?» «Женой Литвинова? Литвинова? Женой? Да не, не может быть Лера той бабой, которая не хотела детей». Да еще и отправилась в ночь с кем потрахаться. Она просто хотела развода, и когда изменила Коли, конечно, получила его. Наверное, ему пришлось неплохо раскошелиться при разводе? Вообще-то нет. У них был контракт, и сестра не получила ничего, кроме квартиры, которую нам выдали от государства. На миг закрываю глаза, представляя лицо Леры. Тонкая кожа. Тонкие губы, острый подбородок и язык. Открыв глаза, я подмечаю детали лица Ульяны этой, находя сходство. Или я просто придумал сходство. А дальше я, конечно, успокаивала его. Мы поженились не сразу, конечно, но я очень хотела детей от Коленьки. — У вас так и не получается? — Верно. Мы работаем над этим несколько лет, и сейчас я прохожу процедуру ЭКО. Давайте об этом поподробнее. Они еще долго болтают о том, как делают детей богатые и бесплодные. Когда я лезу в интернет, нахожу инфу о Николае Литвинове и его бывшей жене. И стоит только интернету прогрузиться, как тело простреливает. А я словно в ступор впадаю смотря на Леру, мою Леру с темными волосами и длинной косой на плече. Осенение происходит очень болезненно, сопровождается головной болью, но я вспоминаю ту богатую тёлочку, с которой провёл ночь шесть лет назад. Охуеть! Скажи, кому не поверишь! что я вообще мог ее еще хоть раз встретить, особенно в своем же доме, на своей лестничной площадке.